Глава 60. Механический дракон. Я вскочил и кинулся к клетке, прежде чем кто-нибудь успел меня остановить. Если б я подумал получше, то понял бы, что это плохая идея. Едва мои пальцы коснулись решётки, удар отбросил меня назад. Я приземлился на пол, охранник направил на меня огненное копье. За всей этой суматохой никто не обращал внимания на Джанучу и Крессию. Изобр^тательница Вытащила из кармана фартука длинную отвёртку и хладнокровно воткнула её в плечо охранника. Крессия же ухватила огненное копье и направила его на солдата, бросившего Ричарду в клетку. Солдат приобрёл задумчивый вид, словно пытаясь решить, успеет ли он допрыгнуть до Крессии, прежде чем она выстрелит. Видимо, его расчёты оказались неверны, миг спустя он рухнул с дырой в ноге. Я снова подскочил к клетке, Никто не удосужился отобрать мои порошки, и я кинул их, произнеся заклинание. Взрыв я направил на запертую дверь, грохнуло. Сдвоенный черно-красный огонь врезался в прутья и исчез. Рейч снова завопил, мех на всём его теле стоял торчком. Я сделал вторую попытку, взяв больше порошка и обжёгши пальцы, но всё тщетно. Охранник с отвёрткой джанучив плеча, Явно оскорблённый моими действиями, схватил огненное копьё и прицелился в меня. Я выхватил пару стальных карт, которые дала мне Фериус, и отправил их в полёт. Первая угодила солдату в плечо, а вторая прочертила кровавую линию на его щеке. Он ещё не успел опомниться, когда я подскочил и выдернул огненное копьё из его рук, а потом врезал солдату по голове. Он рухнул на пол, а я в третий раз взялся за порошки. Сила магии создаёт энергетическое поле, сквозь которое не может проникнуть огонь, объяснила Джануча и положила мне руку на плечо. Прости, Келен, это скоро закончится. Да погляди, те живы, крикнул Алтарист, подбегая к своему механическому дракону, поглаживая мерцающие металлические пластины на крыле. Это не убийца, это творец. Келен! крикнул Рейчес изо всех сил, пытаясь подняться и отчаянно тычась в закрытую дверь. "Келен, пожалуйста, обещаю, я больше не буду воровать. Я обещаю". Я подошёл и схватил Алтариса за воротник. Он был тяжелее меня, но мне удалось развернуть его к себе. "Скажи, как остановить процесс?" "Ты не можешь", ответил он с гордостью. "И никто не может. Больше никто не встанет на моём пути". Я ударил его по лицу и толкнул на пол, потом повернулся к Джануче. Должен быть способ, пожалуйста. У неё был такой же взгляд, как в тот момент, когда маги пытали Крессию. Джануча отрынула все эмоции, чтобы решить задачу. Поля это результат взаимодействия молнии со сплавами на пластинах внутри клетки. Чтобы разорвать контакт, нужно изменить геометрию Ах, боюсь, для тебя это слишком. Вообще-то я отлично разбираюсь в геометрии, сказал я, кинувшись к своему плащу. Я достал пять монет, которые дал мне Савир Кастрадази, сказал. Секрет в том, чтобы заставить монеты танцевать. Я кинул одну монету в энергетическое поле. Она отлетела обратно, и я поймал её в воздухе, а потом посмотрел на пять монет, лежавшие на моей ладони. Сплава недостаточно, сказала Джануча. Это вопрос дистанционных и пространственных взаимодействий, требуется идеальный расчёт. Замолчи, прошу тебя, сказал я. Всё ещё созерцая монету, она ошибалась. Конечно, можно долго выводить сложные математические формулы, но был и другой способ, тот, что показал мне Савир. Я прикоснулся монетами к колбу, потом к сердцу и наконец к руке. Что-то вроде молитвы, наверное, хотя странно, я никогда не был религиозен. Я подошел ближе к клетке. Энергия, мол, не щекотала мне кожу и поднимала волоски на руках. Я подбросил в воздух одну монету, затем вторую и третью. Я жонглировал, ими заставляя двигаться по кругу. Затем добавил четвертую. Всякий раз, когда одна из монет приземлялась на ладонь, я прикидывал ее вес». и то, насколько быстро или медленно она падала. Пауза, колебания, сближение и отдаление монет. Я не пытался найти баланс, просто позволил рукам работать за меня инстинктивно, и они искали идеальное расстояние между всеми монетами и между каждыми двумя из них. А я просто вращал и вращал их. «Нужно найти идеальное расположение», сказала Джануча за моей спиной. «Я понял». «Было невероятно сложно удерживать монеты, и пришлось закрыть глаза. Нельзя отвлекаться на клетку и молнии. И не надо думать о том, что душа моего делового партнера вот-вот покинет его». «Келлен», — сказал Рейчес на сей раз мягко и тихо. «Я не смог совладать с собой», — открыл глаза. Рейчес лежал на полу клетки. Искры плясали на его шерсти, которая была теперь тускло-серой. «Я думаю, со мной покончено, Келлен». Думаю я, смотрите, воскликнул алтарист, проползая по полу к дракону, бившему крыльями. Посмотрите на будущее Гитабри. Внезапно дракон поднялся со сцены и полетел вверх, к открытому пространству, заменившему амфитеатру крышу. Нет, закричал я. На миг я потерял контроль над монетами, и они упали. Я едва успел их подхватить. Не бойся, сказал я себе. Ты не выиграешь при помощи силы, тогда и же монетам почувствовать твою душу, они хотят танцевать. Я снова закрыл глаза и подбросил монеты в воздух. Я ощущал их только пальцами, чувствовал, что они выравниваются, встают в правильном порядке. Они двигались быстрее и более плавно, чем когда бы то ни было. Я осторожно прикоснулся к каждой из них, заставив их вращаться. Во имя первооснов, выдохнула Джануча. Я открыл глаза. Пять монет плыли в воздухе, медленно поворачиваясь вокруг невидимой оси, и каждая вращалась вокруг собственной. В пространстве между ними образовался промежуток, куда не достигала молния. Рейчес распластался на полу клетки едва дыша, а дракон уверенно поднимался вверх. Я не успел, подумал я. Нет. Ты этого не знаешь наверняка. В третий раз я вытащил порошки, бросил их в промежуток между монетами, сделал магический жест и произнес «Караф!». Двойные огни пронзили пустое пространство, врезавшись в аппарат, включающий молнию и запирающий дверцу клетки. Вспышка света ослепила меня. «Что тут?» Ты наделал, закричал алтарист. Я обернулся. Немного проморгавшись, я увидел, что он мчится по лестнице. В небе крылья дракона перестали биться. Звёзды исчезли из виду, когда металлический зверь упал на землю, врезавшись в центр амфитеатра. Каменные скамейки разлетелись, осыпав всё вокруг пылью и мусором. Сломанные шестерни и поршни вываливались из тела зверя. Существо пыталось подняться с крежещая переломанными металлическими деталями, так словно он кричал. Дракон шевелился ещё пару секунд, а потом рухнул у ног своего создателя. "Нет", сказал алтарист. Он повторял это снова и снова. Опустившись на колени, он гладил механического дракона, словно любовь могла вернуть его к жизни. Я побежал к клетке. Теперь, когда молния исчезла, на сцене было темно. Я едва различал дверь клетки. Рукой я задел одну из монет, выбив её из общего танца, и все пять посыпались на землю. Наконец я нащупал защёлку и открыл клетку. Мех Рейчеса был прохладным на ощупь, я слышал биение его сердца. "О нет", сказал я. "Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, Рейчес". Зажглась спичка, и в тусклом свете я увидел контур тела неподвижного белка-кота. «Быстро!» — сказала Джануча, схватив монеты, она сунула их мне в руку. «Заставь их танцевать снова и вытащи из дракона ту часть души зверя, которую он успел забрать». Я сделал так, как она велела, подкинув монеты в воздух и снова вращая их над ладонью. Из сломанных остатков механического дракона вылетели синие мерцающие искры — Они поплыли ко мне, словно притянутые танцем монет. Искры кружились, как светлячки, вокруг неподвижного тельца Рейчиса, танцевали над ним, словно не могли решить, собраться ли им вместе или разлететься. Джануча взяла из воздуха монеты и положила их мне на ладонь. «И что мне теперь делать?» — спросил я. «Больше тут ничего не поделать. Либо его дух достаточно силен, либо... Никаких-либо!» — сказал я. Нет существа с более живой душой, чем Рейчес. Я поднял его на руки и прошептал в ухо: "Ты слышишь меня, Варишка? Ты, гадкий, злобный мерзавец, ты, убийца, пожиратель глазных яблок, мелкий хищник. Ничто не сломит твой дух, ничто". Пока я говорил, синие искры вращались вокруг невидимой оси. Они мерцали и подрагивали, как будто сама Вселенная пыталась растащить их. А потом они исчезли. «Нет», — сказал я, поглаживая пушистую морду. «Нет, пожалуйста, не уходи, Рэйчес. Я не могу без...» Я взвыл от боли, когда острая колючка... Нет, несколько острых колючек воткнулись мне в руку. Подняв её, я увидел, как кровь течёт из четырёх маленьких ранок. Рейчес открыл один глаз. О. Эй, Келем, что происходит? Я положил его на пол. Ты укусил меня, мелкий засранец. Он медленно перевернулся на живот, подобрал под себя лапы и встал на них. Правда? Он тихонько хихикнул. Извини, инстинкт. Мне отчаянно хотелось надрать ему зад. Присущимися руками я схватил его и прижал к себе. На этот раз Рэтчес не стал отбиваться и даже притиснулся поближе ко мне, словно пытаясь согреться. "Келен", позвал он. "Я едва мог говорить, не опасаясь разрыдаться. Да. Две две вещи. Какие?" Во-первых, я пошутил насчёт того, что не буду воровать. Рыдание вырвалось из моего горла. И это стыдно, да, но мне было плевать. И во-вторых, он качнул головой, указав носом в сторону алтариста, который медленно поднимался по ступеням на сцену. Не мог бы ты убить того парня для меня? А мне надо поспать. Я ещё немного подержал пушистого маленького монстра, а потом осторожно положил его на пол. Для того, что будет дальше, мне понадобится обе руки.